34. Несовместимы с йогой являются убийство, лживость и прочее. Независимо от того, свершилось ли само деяние, поощрялось или одобрялось из корыстолюбия, злобы или невежества. Мало ли деяние, не очень значительно или велико, оно все равно ведет к беспредельному страданию и невежеству. Таков способ подавлять дурные помыслы мыслями о другом. Комментарий. Говорю ли я неправду, заставляю говорить неправду другого или одобряю чужую ложь, все это в равной степени дурно. Сколь невинной не была бы ложь, она все же остается ложью. Всякий дурной помысел получит воздаяние. Каждая злобная мысль, если даже она пришла вам в голову в пещере, закрытой со всех сторон уже не исчезнет, и настанет день, когда она с огромной силой вернется к вам же в форме страдания. Если вы несете ненависть и ревность, он и тысячекратно скажутся на вас же, и нет силы, способной помешать этому. Что вы привели в действие, то возвратится к вам. Постоянная мысль об этом остановит вас от совершения злых дел. 35. Перед тем, кто блюдет обед не убивать, другие укращают свою враждебность. Комментарий. Если человек действительно проникся стремлением никому не причинять вреда, то даже хищные животные смиряются перед ним. Тигр может спокойно играть с ягненком в присутствии йога. Это есть лучшее доказательство того, что идея ненасилия прочно укоренилась в вас. 36. Укрепившись в правдивости, йог обретает силу, получать для себя и других плоды труда без трудов. Комментарий. Укрепившись в праведности, человек уже не может сказать неправду даже во сне. Он правдив в помысле, слове, деянии, и все, что он изречет, будет правдой. Он может сказать, будь благословен, И тот, кому это сказано, будет благословенен. Он может велить больному выздоровей, и тот сразу поправится. 37. Соблюдая обед, «Не укради», Йог получает все богатства. Комментарий. Чем больше старается человек убежать от природы, тем упорнее она следует за ним. Когда же человек перестает обращать мне внимание, она делается его рабой. 38. Соблюдение обета воздержания наделяет энергией. Комментарий. Чистый мозг обладает гигантской энергией и огромной силой воли. Без воздержания не может быть духовной силы. Воздержание дает человеку силы оказывать воздействие на других. Духовные учителя человечества всегда были весьма воздержаны, и это давало им силы. Вот почему йог обязан соблюдать обет воздержания. 39. Укрепившийся в неприятии даров воспринимает свои прошедшие жизни. Комментарий. Когда человек не принимает даров, он не попадает в зависимость от других, он сохраняет самостоятельность и свободу. Ум его очищается. С каждым же принятым даром человек рискует получить и зло из ума дарителя. Отказом от даров человек достигает большей чистоты, и первое, что она дает ему, это способность вспомнить прошлые жизни. Только после этого йог по-настоящему укрепляется в стремлении к идеалу. Теперь, вспомнив, сколько раз рождался и умирал, он решает, что на сей раз он должен освободиться, что он не будет просто существовать и быть рабом природы. 40. Привычка к поддержанию внутренней и наружной чистоты вызывает отвращение к собственному телу и нежелание соприкасаться с другими. Комментарий. После достижения подлинной чистоты тела, как изнутри, так и снаружи, возникает пренебрежение к нему, и у человека пропадает желание заботиться о теле. Лицо, которое другие считают прекрасным, йогу покажется грубым, если оно не освящено духом. Напротив, ему кажется божественным обыкновеннейший облик, когда он сияет духовностью. Привязанность к телесному есть величайшее проклятие человеческой жизни, поэтому первый признак того, что человек очистился, проявляется в его нежелании рассматривать людей как их тела. Одна только чистота помогает нам избавиться от идеи тела. 41. Потом наступает очищение сатвы, бодрость ума, способность к сосредоточению, подчинение себе органов тела и готовность к познанию души. Комментарий. Постоянное самоочищение наполняет человека сатвой. Ум делается сосредоточенным и бодрым. Веселость и бодрость ⁇ первые признаки того, что человек становится религиозным. Если человек мрачен, то мрачность может быть вызвана. И расстройством желудка, но все равно он не религиозен. Приятное ощущение это сама природа сатвы. Человеку, наполненному сатвой, все приятно. Так что, испытав это чувство, знайте, вы продвинулись по пути йоги. Все страдание связано с Тамасом, а потому нужно стараться освободиться от него. Мрачность одно из результатов Тамаса. Йогом может быть только тот, кто силен, крепок, молод, здоров и отважен. Для йога все блаженство, его радует каждое человеческое лицо. Это признак добродетельного человека. Страдание причиняет только грех и ничто иное. Какое право вы имеете ходить с мрачным лицом, ведь это ужасно. Если вы проснулись в дурном настроении, не выходите из дома в этот день, Не показывайтесь на люди, какое право вы имеете нести в мир болезнь. Возьмите верх над своим умом, это даст вам власть над всем телом. И не вы будете рабом этой машины, а она подчинена вам. И тогда машина не только перестанет тянуть душу вниз, но станет ее лучшей помощницей. 42. Удовлетворенность дает величайшее счастье. В Ясса комментирует это место так, «В этой связи сказано, каким бы ни было счастье в чувственном мире и каким бы ни было высшее блаженство в мире богов, и то и другое несравнимы даже с одной шестнадцатью частью блаженства, обретаемого при устранении желаний». Герцог Ларош Фуко также мог бы присовокупить важный комментарий. «Гораздо легче подавить первое желание, нежели потом удовлетворять их всех. Йог Раматанта. Далее по тексту. 43. Аскетизм укрепляет силы органов, чувств и тела путем их очищения. Комментарий. Плоды аскетизма появляются сразу, иногда улучшается зрение, иногда появляется способность слышать на большом расстоянии и многое другое. 44. Повторением мантры достигается избранное божество. Комментарий. Чем выше существо, к которому вы устремлены, тем труднее упражнение. Сноска: Более ортодоксальный перевод с санскрита гласит, в результате самообучения возникает связь с наставляющим божеством. Вьяса дает этой сутаре весьма важный комментарий. Боги Риши – великие мудрецы и учители. И великие ситхи, высшие йоги, входят в поле зрения ягина, предрасположенного к самообучению, и принимают участие в его работе. 45. Полным преданием себе воли и швары достигается состояние самадхи. Комментарий. Самадхи. Достигает совершенства, когда человек отрешен от всего, кроме Бога. 46. Поза должна быть прочной и приятной. Сноска. Более точный перевод этого афоризма звучит так. Пребывать неподвижным долго и без усилий есть асана йокраматанта. Далее по тексту. Комментарий. Теперь поговорим о позе, об асане. Не научившись принимать правильную позу, нельзя заниматься ни дыхательными, ни другими упражнениями. Прочность позы означает, что приняв ее, человек должен полностью перестать ощущать собственное тело. Обычно стоит присесть на несколько минут, как что-то начинает мешать телу, преодолев же ощущение своего тела, человек утрачивает чувство тела вообще тогда уже нет ни приятных, ни неприятных ощущений. Вернувшись в прежнее положение, человек чувствует себя хорошо отдохнувшим. Это единственный способ дать телу полный отдых. Научившись держаться в прочной позе, можно правильно выполнять упражнения, потому что пока тело испытывает неудобства, нервы тоже не могут успокоиться, а это мешает сосредоточенности ума. 47. Поза делается прочной и приятной ограничением естественной склонности к подвижности и сосредоточением на мысли о безграничном. Комментарий. Можно сделать позу более устойчивой, размышляя о бесконечности. Мы не в силах представить себе абсолютную бесконечность, но можем думать о бескрайнем небе. 48. Принятие правильной позы. Устраняет помехи двойственности. Комментарий. Двойственности, пары противоположностей, такие как добро и зло, тепло и холод и так далее не будут вам мешать, когда вы овладеете асанами. 49. При нахождении в позе следует регулировать вдохи и выдохи. Комментарий. Научившись принимать правильную позу, можно перейти к прерыванию и контролированию движения праны. Таким образом, мы приступаем к пранаяме, к управлению жизненными силами тела. Хотя слово прана обычно переводится как дыхание, это не дыхание. Праной называется вся космическая энергия, а значит и та энергия, которая есть в каждом живом организме. Нагляднее всего, ее присутствие проявляется в дыхательных движениях. Эти движения, вызванные праной, заставляющие легкие втягивать воздух, и именно их призваны контролировать упражнения пранаямы. Легче всего начинать управлять праной через дыхательный контроль. 50. Управления могут быть или внешними, или внутренними, или неподвижными, различными по месту, времени и числу, долгими и краткими. Комментарий. Движения пранаямы бывают трех видов – вдох, выдох и задержка воздуха либо в легких, либо вне их. Движения могут меняться в зависимости от места и времени, то есть от того, в какой части организма задерживается прана и на какое время. Мы должны знать, сколько секунд необходимо тратить на одно движение, сколько на другое. Результатом пранаямы будет Удххата. Пробуждение кундалини. 51. И четвертое. Сдерживание праны путем сосредоточения на объекте внутри или снаружи. Комментарий. Это четвертое движение пранаямы, при котором остановка дыхания на выдохе, шуньяка, путем долгой практики сочетается с сосредоточением. В других трех движениях сосредоточение не предусмотрено. 52. Благодаря пранаяме разрушается преграда для света Читты. Комментарий. Чит по своей природе содержит в себе все знание. Его несут частички сатвы, но их закрывает даджаз и Тамас. Упражнение пранаямы способствует их удалению. 53. Теперь ум готов к тхаране, сосредоточению. СНОСКА Вьясса комментирует так. С помощью выполнения пранаямы интеллект становится способен концентрации, и, как было вышесказано, он достигает стабильности благодаря выдоху и задержке праны. Йокраматант. Далее по тексту. Комментарий. После удаления того, что скрывало собой знание, мы готовы сосредоточить свой ум. 54. Органы восприятия обращаются внутрь, когда привлечены не к объектам, а к формам читты. Комментарий. Органы суть различные состояния ума как субстрата мысли. Я вижу книгу, форму, но она связана не с книгой, а с умом. Нечто вне меня вызывает образ во мне. Настоящий образ рождается в чите. Органы восприятия отождествляют себя и принимают образ любого объекта. Если удерживать ум как субстрат мысли от создания образов, он будет спокоен. Это и называется просьохарой. 55. Так достигается полное подчинение органов чувств. Комментарий. Когда йог мешает органам восприятия принимать формы внешних объектов и заставляет их соединиться с умом, как субстратом мысли, он полностью подчиняет себя эти органы. Если подчинены органы восприятия, то в подчинении оказывается и каждый нерв, и каждая мышца, поскольку органы являются центрами ощущений, а также действий. Таким образом, йог управляет и своими ощущениями, и движениями своего тела, только тогда он испытывает радость от того, что рожден, только тогда он имеет право сказать «Я благословен тем, что родился на свет», ибо, управляя своим телом, мы начинаем понимать, как оно прекрасно.